считается очень умной по меркам своего вида. Я понял это, потому что на полке среди других стояла её книга Тёмные века. Такая же, как её я видел в книжном магазине. А теперь я заметил на обложке цитату из New York Times с определением очень умная. В книге было 1253 страницы. Внизу открылась дверь. До меня донёсся тихий звук металлических ключей, опустившихся на деревянный комод. Первым делом Изабель поднялась ко мне. "Как ты?" спросила она. "Смотрел твою книгу о тёмных веках". Она рассмеялась. "Чему ты смеёшься? Всё лучше, чем плакать". "Скажи", спросил я. "Ты знаешь, где живёт Дэниел Рассел?" "Конечно, знаю." Мы ездили к нему в гости на ужин. Где он живёт? В Бэберхеме. У него роскошный дом. Неужели не помнишь? Это как забыть, что побывал в дворце Нерона. Нет. Я помню, помню, просто кое-что ещё в тумане. Думаю, это из-за таблеток. Вылетело из головы. Вот я и спросил. Ничего страшного. Так мы с ним хорошие друзья? Нет. Ты его ненавидишь. терпеть не можешь. Впрочем, в последнее время глубокая враждебность это твой стандартный настрой по отношению к другим учёным, кроме Ари. Ари? Она вздохнула. Твой лучший друг. Ах, Ари. Да, конечно, Ари. Ухо немного заложило. Не расслышал тебя. Но смею сказать, что вражда с Даниэлом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 Эго. Ты хочешь, чтобы повсюду было твоё имя? Эндрю Мартин, Эндрю Мартин, Эндрю Мартин. Ты хочешь попасть на все страницы Википедии, стать Эйнштейном? Беда в том, Эндрю, что ты так и не вырос из пелёнок. Я растерялся. Разве? Как такое возможно? Мать не дала тебе любви, в которой ты нуждался. Ты обречён вечно сосать пустышку.